Проделки мозга. Кто и что влияет на чудесные исцеления? Здесь ученый задается вопросом, не обнаруживается ли в большей или меньшей мере влияние веры и по отношению к врачу, подходящему к кровати больного.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 Один из ярких примеров подобного влияния веры представляют недавние подвиги в Америке немецкого эмигранта Шлятера, который, начав башмачником в Денвере, вообразил, что его призвание заключается в том, чтобы просветить всю Америку евангельским учением. С тех пор он закрывает свою торговлю и, превращаясь в странника, выдает себя за мессию и исцеляет многих наложением своей руки.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 Со всех сторон были видны мужчины, женщины и дети с печатью душевного страдания на лице. С каждой минутой толпа увеличивалась, и скоро вся местность представляла море голов, насколько можно было охватить взглядом. Потом внезапное движение пошло по собранию, и всякий, даже малейший шепот, затих. Пришел шлятор. Когда я приблизился к нему, я овладел сверхъестественный страх, который было трудно проанализировать. «Моя вера в этого человека росла вопреки моему разуму. Бодрствующее, контролирующее, мыслящее, рассуждающее я стало колебаться, терять свою силу, а рефлекторное, подбодрствующее, начало укрепляться. Когда он отпустил мои руки, моя душа признала какую-то силу в этом человеке, чему, по-видимому, противились мой ум и мой мозг.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 В конце концов, скелет настоящего шлятора был найден совершенно случайно под одним деревом двумя исследователями Сьерра-Мадре в 50 милях от Касас-Грандес в провинции Чигуагуэ. Этот поражающий пример, взятый из жизни современного общества, показывает нам со всей яркостью, каково может быть действие внушения в бодрственном состоянии при условии слепой веры в силу производимого влияния. И Из старе известное целительное влияние веры, которому, между прочим, посвящены исследования Хатюка, Регнарда, Литре, Барнвеля, Шарко и других, здесь сказалось со всею яркостью. Помимо всего прочего, вера является столь благоприятной почвой для самовнушения, что она нередко совершает этим путем чудесные исцеления и там, где обыкновенное внушение оказывается бессильным. В этом отношении пример Шлятора делает нам понятными многие из тех внезапных исцелений во время религиозного воодушевления, которые известны были уже в древности. Например, в египетских храмах Сераписа или в храмах Асклепия Древней Греции, которые случались во все времена и которые повторяются еще и поныне. Особенно известны исцеления, происходившие в начале нашей эры, а также в период Средних веков, Исцеление на могиле Людовика IX в базилике Сен-Дени и прочие. Позднее так называемые Сен-Медарские явления. Иллюстрации ради я приведу здесь случай чудесного исцеления, случившегося несколько лет тому назад в Петербурге. Мальчик Г. страдал параличом истерического происхождения, природа которого, к сожалению, осталась нераспознанную со стороны известного в Петербурге психиатра, признавшего его неизлечимым. Парализованный мальчик оставался беспомощным уже много лет, как вдруг однажды во сне он увидел лик Божьей Матери, приказавший ему поклониться святой иконе, находящейся в часовне по Шлиссельбургскому тракту у стеклянного завода и известной тем, что ударом молнии в 1888 году было разрушено все внутри часовни, но сохранился лишь образ Божьей Матери. причем лик ее оказался усеянным в форме венца медными монетами из сборной народной кружки. Проснувшись, Г. настойчиво начал просить повести себя к упомянутой иконе. И когда желание его было исполнено, то оказалось, что уже во время молебна он получил возможность стоять на ногах и с тех пор начал ходить. Не менее поучительный случай произошел несколько лет тому назад в Москве с одним приват-доцентом Д., у которого известным специалистам был поставлен диагноз неизлечимой кожной болезни на голове в форме сикосис. Сикоз воспаление волосяных фолликулов, примечание редактора. Оказалось, что для исцеления его было достаточно, чтобы одна старуха повела его в церковь и там помолилась вместе с ним. Еще ранее того, в Москве же был случай чудесного исцеления слепоты, очевидно истерического характера, при одном прикосновении к образу, бывшему в Серебряной Ризе, вследствие чего в период тогдашнего увлечения металлотерапией была склонностью некоторых врачей объяснять этот случай действием металла, тогда как он проще всего объяснялся влиянием веры. Целительное влияние последней мы видим и теперь при стечении богомольцев, как, например, во Франции в Лурде, в Ирландии в м У нас в Киеве и в других местах, особенно же при тех или других торжественных случаях, например, во время больших религиозных празднеств, когда религиозное воодушевление стекающегося народа достигает необычайной степени. Но не обнаруживается ли в большей или меньшей мере влияние веры и по отношению к врачу, подходящему к кровати больного?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 Сколько пациентов, обращаясь к врачу для лечения своей зубной боли, должны сознаться уже в приемной врача, что помощь им становится излишней, вследствие того, что зубная боль исчезла еще прежде, чем больной мог увидеть своего врача. Надо, впрочем, заметить, что далеко не все лица верят слепо в могущество того или другого врача по отношению к своей болезни. А потому и психическое влияние врача на своих пациентов бывает неодинаковым. Глава значения веры из книги «Внушение и его роль в общественной жизни». Санкт-Петербург, издание К. Риккера, Рикера, 1908 год.